Седьмая. На следующий день появились новости. С самого рассвета из соседних усадеб доносились звуки радио. Эгли позвала нас из своего двора. Люди, громко разговаривая, спускались в город. Эльвира постучалась в мою комнату и крикнула через дверь, что война закончилась. Потом вошла в комнату, не глядя на меня, потому что я одевался и, раскрасневшись, рассказала мне, что Муссолини скинули. Я спустился вниз. Там были Эгли, мать, мы все слушали радио, в этот раз даже Лондон. Сомнений больше не оставалось. Новости были верными. Мать спросила. «Но война закончилась?» «Теперь-то и начнется», — с сомнением сказал я. Наконец я понял причину ночного шума. Брат Эгли бросился в Турин. Все бросились в Турин. Из домов выглядывали люди, доносились голоса. Началась та свистопляска встреч, слов, поступков, невероятных надежд, которой суждено было завершиться ужасом и кровью. У всех, даже у тех, у кого оставалась тревога, горели глаза». С этого момента и у одиночества, и у лесов появился другой привкус. Я это заметил, когда просто бросил взгляд на деревья. Мне хотелось знать все, читать газеты, затеряться среди лесов и рассматривать новое небо. С криками и воплями у калитки остановились Фонса, Нандо и девушки». Придется попотеть, кричал Нанду. Фашисты сопротивляются. Пойдемте с нами в Турин. Война продолжается, сказал Фонса. Вчера ночью мы вас ждали. Похоже, вы отправляетесь на вечеринку, ответил я. Это была наша привычная шутка. Пойдемте, повторили вслед за Фонса девушки. Убивать, отбить у них охоту, выкрикнул Фонса. «Мы там нужны!» Они ушли. Сказали, что вернутся ночью, когда наступит мир. Я остался наверху, не потому что боялся какой-нибудь пули. Воздушная тревога была страшнее, но потому что я предвидел всеобщий восторг, шествие, горячие страстные споры. Эгли попросила меня проводить ее к другой усадьбе, куда она отправлялась сообщить новости и сплетни. Мы пошли по дорожке среди деревьев, которая привела нас за косогор в небольшой мирок о котором не знали ни ручейки ни птицы они захватили тюрьмы объявлено осадное положение все фашисты прячутся далекий турин был в двух шагах от нас может быть завтра мы найдем в этих лесах какого нибудь сбежавшего фашистского командира сказал я какой ужас проговорила эгли съеденного червями и муравьями. «Они это заслужили», — ответила Эгле. «Если бы не они», — сказал я ей, — «мы не могли бы все эти годы спокойно жить на этом холме». Мы уже подошли, и она звала подругу. Я сказал, что мне пора бежать. Она недовольно ухмыльнулась. Сеньора Эльвира», — оборвал ее я, — «не одобряет наши прогулки по лесам». Эгли посмотрела на меня лукавыми глазами, протянула руку, как взрослая, и рассмеялась. «Ехидна!» — произнесла она. Ее подружка, девочка с косичками, подошла к окну. Удаляясь, я слышал, как они радостно чирикают друг с другом. Я уже был на дороге, ведущей к фонтанам. На этот раз я был в полном одиночестве. Даже Бельбо убежал в Турин. Я представил себе безмолвную астерию. Дино на лугу, двух женщин на кухне. «Теперь, раз война закончилась, может быть, Катэ расскажет мне правду», — думал я, поднимаясь по дороге. Но идти туда не пришлось. Катя, освещенная солнцем, в цветастом платье, спускалась в припрыжку мне навстречу. «Какая ты молодая!» — сказал я ей. «Я рада!» и, не останавливаясь, как бы танцуя, схватила меня за руку. «Я так рада! Ты не идешь, в Турин?» Остановилась и резко выпалила. «Может, ты ничего не знаешь? Может, проспал всю ночь?» «Тебя никто не видел?» «Я все знаю», — ответил ей. «Я радуюсь, как и ты, но ты знаешь, что война продолжается. Сейчас-то и начнутся неприятности». «Ну и что?» — спросила она. «Теперь люди хотя бы вздохнут». Мы сделаем что-нибудь. Мы спускались, споря друг с другом. Она не дала мне начать разговор один, когда сказала, что сейчас нужно действовать сообща, кричать, бастовать, навязывать свои требования. Сказала, что, по крайней мере, в эти дни, возможно, не будет воздушных налетов, и нужно этим воспользоваться, вырвать у правительства мир. Она уже знала, чего стоит это правительство. Все они одинаковые, говорила она. Но в этот раз они боятся, им нужно спасаться, достаточно дать им пинка. А немцы, спросил я, и те, другие. Но ведь ты же сам говорил, что мы должны пробудиться и совсем покончить. Котте, с какой же страстью ты говоришь, удивился я. Ты стала революционеркой. Она назвала меня глупцом. Мы дошли до трамвая. Мне так и не удалось поговорить одино. Было непривычно так много говорить о политике, и в трамвае все по привычке боязливо понижали голоса. Колонны портиков и стены были оклеены листовками, объявлениями. По праздничным, не залитым кровью улицам шагали удивленные люди. Кишмяки шел народ, все суетились, как после массированного воздушного налета. КТ побежала в больницу, и мы расстались. Она мне сказала, что, возможно, ни она, ни парни не вернутся в астерию сегодня вечером. — А как же Дину? Бросишь его одного? — Дину вместе с Фонсой и другими впереди всех. Сегодня вечером мы будем с ними. Мне стало не по себе. Пока мы обменивались шутками около калитки... Дина мне об этом не сказал, даже не намекнул. ты меня только спросила, где ты ешь? Оставшись один, я бродил по Турину. И в самом деле он был как после вчерашних пожаров. Произошло нечто грандиозное, вроде землетрясения, для чего подходящей сценой могли быть только рассеянные по улицам древние руины и недавние кое-как прикрытые развалины. Все, что приходило в голову и о чем говорили, было смешным и неподходящим. Пробежала атага ребятишек, таща за собою привязанный к веревке латунный герб. Они орали, обратившись к солнцу, а герб гремел, как кастрюля. Я подумал, что и Дину такой же. А ведь еще вчера он собирался отправиться на войну. Перед зданием фашистского союза стояло оцепление времен осадного положения. На солдатах были каски, в руках ружья — Они охраняли покрытую обгоревшими бумажками улицу, разбитые окна, пустой подъезд. Прохожие обходили оцепление. Солдаты скучали и развлекались как могли. На углу я столкнулся с братом Эгле. Он был в военной форме с нашивками и ремнем, и возмущенно разглядывал улицу. — О, Джорджи! — крикнул я. — Отпуск закончился? — То, что произошло, не должно было произойти, — сказал он. — Это конец! — «О чем говорят в армии?» «Да ни о чем! Ждут! Ни у кого нет смелости напасть на нас! Стадо слабаков!» «А кто должен напасть на вас?» Джордж удивленно, с обидой посмотрел на меня. «Все бегут, все боятся!» — продолжал он. «А ведь двадцать лет ждали, чтобы отомстить! Я надел форму форму фашистской войны, и ни у кого не хватает смелости сорвать ее с меня! Нас мало! Эти слабаки не знают, что нас мало!» Тогда я сказал ему, что приказы отдавал король и что переворот исходил от него, а королю нужно подчиняться. Он все так же недовольно усмехнулся. И вы туда же не понимаете разве, что это только начало, что нам нужно защищаться, и ушел, сжав губы. Я провожал его взглядом, пока он не смешался с толпой. Много ли таких, как он? Я спросил себя... Все ли Джорджи, все ли прекрасные мальчики, которые воевали, так смотрят на нас в эти дни? «Война проиграна, но не закончена», — бормотал я. «Люди еще будут умирать». И смотрел на лица, на дома. «До того, как закончится лето, сколько из нас еще ляжет в землю». Сколько крови еще обрызгает стены домов. И я смотрел на лица, в глаза тех, кто шагал по улицам, на спокойную сутолоку. Беда коснется вот того блондина, коснется кондуктора трамвая, той женщины, продавца газет, той собаки. Кончилось тем, что я пошел в сторону Доры, где работал Фонсо. Я бродил по проспектам за мостом. Справа поднимался огромный светлый холм. В этом квартале располагались большие дома для рабочих. Луга, каменные оградки, сельские домишки, оставшиеся от того времени, когда здесь были деревни. Небо было более жарким и более открытым. Люди, женщины ребятишки кишмя кишели между тротуарами, травой и лавками. Стены украшали появившиеся ночью огромные надписи, следы неосторожного энтузиазма. От места работы фонса, огромного ангара в глубине луга, слышался лязг и глухие удары машин. «Значит, работают», — сказал я себе, стоя у ограды. «Ничего не изменилось». На этих улицах, где больше всего страдали и надеялись, где в те времена, когда мы были детьми, пролилось столько крови. День проходил спокойно. Рабочие трудились как вчера, как всегда. Кто знает, быть может, они думали, что все закончилось. Пока я ждал, то думал о КТ, о логике той жизни, которая вновь возвращалась ко мне. От ярости из-за жесткой человечности городских окраин, от наших сгало насмешек, от бесполезного бешенства, с которым я ворвался в гостиную Анны Марии, у меня оставались только неловкость и тайная краска стыда. Таким ничтожным было все то приключение, что я дошел до того, что сказал себе «Молодец, это ты уже пережил». Пережил ли я это на самом деле? Был конец войны, был Дино». И хотя будущее могло быть весьма грозным, старый мир зашатался, а вся моя жизнь была основана на том мире, на страхе, злобе и отвращении, которые вызывал тот мир. Сейчас мне было 40 лет, у меня была коте, был Дино, не имело значения, чьим сыном он был на самом деле. Значение имело то, что этим летом мы нашли друг друга после бессмысленной грубости прошлых лет. И Коте знает, для кого и зачем она живет. У Катэ есть цель, желание возмущаться, у нее своя наполненная жизнь. Не был я ничтожен, груб, и в этот раз, когда, находясь рядом с ней, чувствовал себя униженным и растерянным? Во дворе фабрики началось движение — Другие люди ждали, как и я. Образовывались группы, кто-то выходил из ангара. Сильные мужчины, девушки, парни с куртками на плече. Начали друг друга окликать и громко разговаривать. Я узнал своих знакомых. Здесь невысказанное, царившее в городе среди беспорядка и праздничного настроения, было затоплено совсем другой уверенностью, смелыми и наивными криками – И у одиночек, которые поглядывали на меня, а потом посвистывая уходили, в походке была какая-то дерзость. Больше всех вопили девушки. Расспрашивали друг друга, обменивались новостями, с удовольствием выкрикивая то, что еще вчера было запрещено. Солнце припекало. Среди знакомых и незнакомых лиц я увидел Фонса, но не сдвинулся с места. Он был совсем мальчишкой. Рядом с ним стояли гигант в спецовке и хрупкий человечек. Они смеялись. Я надеялся, что Катэ или кто-то другой подойдет к ограде, но напрасно. «Учитель!» — крикнул Фонса. Я пошел с ними. Они обсуждали газету. «Кавалер Муссолини!» — порывисто сказал коротышка, покусывая сигарету. «Кавалер! Ты понял?» Теперь они о нем вспомнили. «Они боятся немцев», — отозвался Фонса. «Ну да». «А все мы набитые дураки», — ухмыльнулся другой. «Знаешь, как было. Начальники поняли, что все это дурно пахнет. Побежали к королю и сказали ему, «Послушай, тебе нужно отправить нас на покой, а ты тем временем продолжай войну. Пусть итальянцы полностью выложатся, сломают себе шеи» а мы потом вернемся, чтобы помочь тебе. — Ну как, идет? — Ладно, болтать, — пробурчал гигант спецовки. Если сегодня не прикинуться простачком, то когда же, по-твоему? Ты вчера вечером пил? — Я выпил четыре стакана. Развеселившись, ответил фонса Тогда хватит, пошли домой. — Увидишь, они вернутся, — крикнул Хрупкий человечек. Я остался только с Фонсо и гигантом. Мы шагали в окружении кивков и голосов. «Однако Аврелио прав», — сказал Фонса, «Они нагнали солдат в казармы». Гигант, заинтересовавшись, повернул к нему голову. «Солдат и народ», — прогудел он. «Вооруженный народ. Неизвестно, в кого они будут стрелять». «Они боятся немцев!» — прервал его я. «Будут стрелять в немцев!» «Не все сразу!» — спокойно проговорил другой. «Наступит и их время, не сейчас!» «Как это?» — удивился Фонса. «Пусть немедленно стреляют! Это война!» Гигант покачал головой. «Вы не знаете, что такое политика!» — сказал он. «Пусть ей занимаются те, кто постарше!» «Это мы уже проходили», — фыркнул Фонса. Когда мы подошли к дому, закаркало радио. Мы остановились... остановились все. «Сообщение! Тихо!» Последовало сообщение о введении осадного положения, о наведении порядка во всей Тали, о ликующих шествиях, о нашей решимости сражаться до последней капли крови. «Пусть этим занимаются те, кто умеет», — повторял гигант, наклонив голову. «Ну и мерзость!» — крикнул Фонса. «Да здравствует, Аурелио!» За домом на фоне неба вырисовывался холм, усеянный домами и лесами. Я спрашивал себя, кто из тех, кто ждет, возвращается, говорит, «его в этот момент видит». В этих местах, даже странно об этом говорить, не было разрушенных домов. Я спросил Фонса, вернется ли он сегодня вечером наверх. «Много дел в Турине», — ответил он, — «нужно ко всему присмотреться». Гигант одобрительно покивал. «А где женщина?» — спросил я. Коты осталась в больнице?» «Сегодня вечером они будут с нами», — сказал Фонса. «Мы все идем на собрание». «Какое еще собрание?» Фонса ухмыльнулся, как мальчишка. «Собрание на площади! Или в подполе, как получится! С этим правительством ничего нельзя понять. Раньше за это была обеспечена тюрьма». Я спросил, где смогу найти их. Пожал ручищу-гиганту и ушел под палящим солнцем. Поел в каком-то кафе в центре, где разговаривали так, словно ничего не произошло. Одно было точно — Об этом говорило и вражеское радио. В течение нескольких дней никаких бомб с неба. Я дошел до школы, но там никого не было. Тогда я стал бродить один по улицам и кафе, листал книги в книжном магазине, останавливался перед старыми домами, хранившими воспоминания, которые прежде я никогда не ворошил. Все казалось обновленным, свежим, красивым, как небо после грозы. Я хорошо знал, что это не будет долго продолжаться, и не спеша отправился к больнице, где работала КТ. Глава восьмая